Глава четырнадцатая Зову. Час спустя. «Ты змеяш! Да я ж тебя сейчас!» «Спокойно. Он свое получит. А вот убивать все же не советую. Даже в данном случае не простят. Не советует он. Ишь змей подколодный. Нет, но это ж надо было до такого додуматься». Если бы не Икар, я от этого гадёныша мелкого, мокрого места бы не оставил. И был бы прав. Три раза кидался на этого, ужа вертлявого, и три раза меня от него оттаскивали, рубаху только сумел порвать и в морду врезать. Ходит теперь, разукрашенный, и фингалом светит. Надо было драконом обернуться и голову ему отгрызть, а вось и наваждение бы пропало у Васьки. Так что теперь я стоял злой, как тысяча шурхов. Мечтая прожечь дыру в этом гаденыша. Нет, ну хватило же у него наглости сотворить такое. О чем ты думал? повысил голос Исар Халиф, нависая грозной скалой над младшим сыном. Шах, стреклятый! Ты хоть понимаешь, что наделал? Понимаю, процедил гаденыш сквозь зубы и обернулся на заливистый смех моей еще недавно невесты, а теперь просто какой-то влюбленной дурочке, Причем влюбленной не в меня. «По всей видимости, нет», — прогремел повелитель. «Позор. Одним действием ты навлек позор на весь наш род. Любовная вода. Да как ты вообще додумался до такого? О, да. В этом шурховом мире не было привычных нам зелий от простуды, восстанавливающих, приворотных. Но была вода на любой вкус и цвет, как говорится. А на деле — на случай жизни. Нужен яд?» Вот зайди в храм Бога подземного мира Шахса и зачерпни из чаши. Отравишь любого с разной степенью тяжести, в зависимости от своих целей. Зачерпывая воду, нужно думать о намерениях. Хочешь, чтоб недруг с несварением провалялся пару деньков, так и говори. Чтоб позеленел на неделю, да пожалуйста. Летальный исход тоже предусмотрен, только откат и ты получишь нехилый. Лечить это чудо-вода тоже может. Как неудивительно. Прям чудо-средство на все случаи жизни, чтоб его. С любовными водами. Та же хер... фигня. Хочешь лучшего друга? Вот с этими мыслями в храм богини Аятх и иди. Хочешь легкий флирт или симпатию? Она это предоставит. Как и любовь до да гроба. Навязчивую, сумасшедшую и безумную. Вот как у Василисы теперь. Хуже всего, что привкуса эта дрянь вообще не имеет. только по цвету чуть-чуть отличается от самой обыкновенной воды. Вода из храма Аятх имеет золотой оттенок, из храма Шахса — серебряный. Почему их можно так спокойно черпать в любом храме? Да потому что никто в здравом уме не будет прибегать к ее помощи в самых страшных делах. За использование этой воды с целью приворожить или умертвить кого-то последует наказание вплоть до казни, но сомневаюсь, что второго принца казнят. И убрать эту воду тоже невозможно, она сама в храмах появляется, накапливаясь в небольших ритуальных чашах. Да и нужна она, особенно из храмов Шахса. А вот к богине Аятх практически никогда не ходили. Вот они и в запустении находятся. «Что ж ты пожелал, Шахстый недалекий?» От такого во всех смыслах скромного ругательства Имар поморщился и с ненавистью посмотрел на меня. Чтоб она полюбила первого мужчину, которому заглянет в глаза, чтоб никого, кроме него, вокруг себя не видела, бредила им во сне и наяву, и чтоб любовь закрепилась навеки от первого поцелуя. Нет, он не шурх треклятый, он бестолочь безголовая, болван самоуверенный, змей недоделанный. Снова сжал кулаки, сдерживая оборот, и набросился на этого любителя и на мирных девушек. Правда, опять не добрался. Икар, предусмотрительная зараза, вновь меня перехватил и оттащил на безопасное от брата расстояние. Я уже почти дошел до ее комнаты, но кто ж знал, что она так рано встанет, да еще и в сад погулять пойдет. Продолжил этот смертник, словно о погоде рассказывал, а не о привороте Шурховом. Я рассчитывал, что буду первым, а тут... А тут тот бедолага подвернулся, которого Васька палочкой в пещере отхлестала. И хвала богам всех миров, что оказался он не в восторге от такой внезапной влюбленности и намерянки. Вон даже бегает от нее как от огня. Шахса вспоминает. А она летает за ним с этой палочкой наперевес, улыбается, смеется даже. И ведет себя именно так, словно наглоталось приворотного зелья. Хотя почему словно? Его как раз и наглоталось. «Шурх его побери!» «А ничего, что у Василисы жених есть, я!» Процедил в ответ, прожигая дыру в этом недоумке. «А у нас ваш союз недействителен!» Парировал он в ответ. «У нас другие законы, и я могу за нее бороться!» «Вот именно что бороться!» Прогремел Исар. «Честный, как равный! Ты же опозорил нашу семью, прибегнув к самому низкому способу, который только можно придумать! Как только сумел подкупить к хадму...» ведь прекрасно осознаешь последствия, да, да, девушку, что подлила в графин приворотную воду, тоже ждет наказание, но мне не сказали, какое. Правитель ругал сына, на чем свет стоит, и я был с ним полностью согласен. Только вроде как со всеми договорились о совместной работе, только клятвы от их сокламов услышал, а тут нет, надо было в облике дракона все же ему голову откусить. Ты понесешь наказание, Имар. Закончил речь разгневанный родитель. Отныне ты лишаешься возможности оборота на месяц. Имар спорить не стал, лишь недовольно скрипнул зубами и склонил голову. Его отец перехватил парня за запястье и что-то прошептал. А когда убрал руку, я увидел, как на запястье гаденыша в буквальном смысле выжигаются непонятные мне руны, а сам он еле сдерживает вырывающийся крик. Заслужил, жалеть не буду, даже мысленно. «Второе. Я запрещаю тебе полгода выбирать девушек для определения себе в Наины». «Что?» — вскинулся парень. «Это несправедливо, отец. Это научит тебя думать, прежде чем что-то предпринять», — отрезал правитель. «И это еще не все». Недалеко снова послышался смех Лиски. Все дружно обернулись в нужную сторону и заметили, как девушка бежит за Нагом, а тот удирает от нее со всех ног. выкрикивая в нашу сторону мольбы о помощи. И жалко его стало, и зауважал. Не поддался ведь такому искушению заполучить себе иномерную красавицу в Наины, хоть и мог. Даже пальцем шевелить не надо, только губы подставляй. И был бы в своем праве по здешним законам. Не смог Имар вовремя на глаза девушки показаться, значит, не так уж и хотел заполучить себе оную. третье наказание будешь всеми силами стараться не допустить этого поцелуя сказал правитель продолжая смотреть на нашу странную парочку будешь ходить рядом оберегать василису и предотвращать любые неприятные ситуации она пришла сюда с драконом с ним же и уйдет тебе ясно яснее некуда кивнул нак скривившись это все нет но следующие наказания я озвучу позже Пока и этого достаточно. Да уж, еще легко отделался, гад ползучий. Не зря драконы терпеть не могут змей в любых их проявлениях. Ничего от них хорошего нельзя ожидать. Имар хотел что-то еще сказать, но сдержался. И правильно, а то еще что-нибудь сверху повесят. — Как долго действует эта вода? — спросил я у Исара. — Месяц, — огорошил меня он. — Сколько? — Шурх, меня подери. Вот это мы попали, в прямом смысле слова. Не так я себе представлял совместные каникулы с Васькой. Ой, не так. А противоядие есть? Спросил без особой надежды. Есть. Обрадовал Икар, который тоже следил за нашей парочкой. Но обрадоваться я не успел. Нужен эсхинантус, который растет лишь три раза в стаат, в ночь на пятый малин, после восхода второй гамар. Чего? «Так, а можно все то же самое, но так, чтобы я хоть что-то понял?» «Можно», — усмехнулся принц. «Эсхинантус — это огненный цветок, который цветет лишь одну ночь. Очень редкий и очень ценный. Его можно найти на склоне побережья три раза в год, на пятый день после восхода второй луны. Ну, так хоть немного яснее», — пробурчал и вздохнул. «Ну и когда у вас тут этот пятый гомар?» Вторая луна взойдет через два дня. Значит, огненный цветок нужно будет искать ровно через неделю. И как он действует? Решил разузнать все до конца. Съесть его надо, в руку взять, чай заварить. Рядом как раз раздался звонкий смех и мольбы о помощи. Мы оглянулись на влюбленную парочку и скрипнули зубами. Но я еще и хмыкнул. Барзав, как оказывается зовут того нага, обернулся в змеиную форму, обхватил хвостом Василису за талию и держал от себя на расстоянии метров трех, словно она не прекрасная девушка, а шурх на ножках. Ну, хоть с этим парнем проблем не будет, он точно не в восторге от такого подарочка. «В ночь цветения на его лепестках скапливается вода», — продолжил пояснение Икар. «Напитавшись нектаром, она становится противоядием от любого действия священной воды». «Но есть не очень приятное для тебя, Заву, условие». «Какое? Я его позже озвучу», — уклончиво ответил Икар. «А почему не сейчас?» — нахмурился, чувствуя подвох. «Потому что так будет лучше», — с нажимом ответил Нак и мигом потерял интерес к разговору. «Теперь точно ничего не добьешься, хоть голову расшиби. Уже прошел этот этап, знаю». «А что будет, если мы с Лисой вернемся в наш мир?» «Действие этой шурховой воды закончится?» «К сожалению, этого никто не знает», — покачал головой правитель. «До сего времени мы не путешествовали по другим мирам, и уж тем более под действием приворота. Но если обнаружим и стабилизируем портал в ваш мир, то сможем попробовать и этот метод», — вставил Икар. «Если до этого момента мы не найдем эсхинантус. Завуулур, Вам тоже следует быть ближе к невесте». сказал правитель, прекратив рассматривать странную парочку. «Вы как истинный этой девушке, вы ведь истинная пара». «Да», — кивнул, хотя до конца еще не был в этом уверен. «До дракоша, древнего артефакта, я не успел добраться. А зверь только недавно начал подавать знаки, что что-то чувствует, и вязь не проступила. Плохо, когда у твоей половинки нет второй ипостаси. Дракону жуть как тяжело понять, истинная она или нет». «Прекрасно. Тогда вам действительно нужно быть рядом. Ваше присутствие не выветрит действия воды, богиня Аятх. Но будет помогать девушке отвлекаться. А ты...» — он повернулся к сыну. «Не поможешь девушке вернуться в нормальное состояние? Я тебя женю не на первой встречной, а на вардане Аль-Бакир». Вот эта угроза была более весомой для Хвостатого. Он побледнел, позеленел, снова побледнел и активно закивал. «Все сделаю, во всем помогу, больше так делать не буду, только не на Вардане, отец». Даже интересно стало посмотреть, что за краса такая, что даже самого принца смогла устрашить. Мы постараемся обнаружить портал как можно быстрее. Я лично присоединюсь к поискам, а через неделю мы будем просматривать побережье в поисках огненного цветка. Не волнуйтесь, ваша невеста к вам вернется. Даю слово. Я кивнул в знак благодарности, Посмотрел на его удаляющуюся фигуру, переглянулся с Имаром, но ничего говорить не стал. Все, что я о нем думаю, я уже высказал чуть ранее и показал тоже. Хорошо, залечивать показанное не стали, хоть красавчиком походит какое-то время, и, может, дурь из головы выветрится. Он это, видимо, понял и тоже ничего говорить не стал. «Прямо идиллия, Шурх, меня подери». В итоге мы, молча и не сговариваясь, двинулись к нашей странной парочке.